«Два Демидова» из рассказа «Русский чудак XVIII столетия». В 1696 году Петр Великий, проезжая в Воронеж, остановился в Туле и приказал спросить тульских кузнецов, не возьмутся ли они сделать в течение месяца 300 алибард по привезенному им с собою образцу. На вызов государя явился только один желающий. Крестьянин Никита Демидович д е м и т о в Когда он был представлен царю, Петр, пораженный его высоким ростом, мужественным лицом и стройностью, сказал находившимся при этом в е л ь м о ж е м «Вот молодец! Годится в преображенский полк, в гренадеры!» Никита Демидович, сочтя слова государя за повеление поступить в солдаты, упал к ногам Петра и со слезами просил помиловать его для престарелой матери, у которой он был единственным сыном и опорой. Государь, посмеявшись над страхом Демидова, шутя сказал ему, «Я помилую тебя, если сделаешь алибарды сходно с образцом». Никита Демидович возразил, что надеется сделать их гораздо лучше образца и к назначенному сроку привезет их в Воронеж. Действительно, через месяц Демидов доставил государю Алибарды. Петр так остался доволен исполнением заказа, что заплатил Демидову вдвое более объявленной цены, подарил ему сверх того немецкого сукна на платье и серебряный ковш и обещал на обратном пути заехать к нему в гости. По приезде в Тулу Петр вспомнил свое обещание – осмотрел небольшой завод Демидова, подробно расспросил его о кузнечном мастерстве, похвалил его за предприимчивость и знание дела и зашел к нему в дом. Когда при этом Демидов поднес своему государю отличного рейнского вина, государь, ласково потрепав его по щеке, сказал «Неприлично тебе, д е м и д о в и ч держать такое дорогое вино». г о с у д а р ь отвечал немного испуганный хозяин, — я сроду не пью никакого, а достал французское вино, собственно, для тебя. — Отнеси его назад, — продолжал государь, — и дай мне рюмку нашего русского, простого. Жена Демидова поспешила исполнить приказание Петра. Он выпил водку, закусил крендерем, поцеловал хозяйку в губы и, обратясь к Никите Демидовичу, сказал ему. «Ступай за мной! Я хочу кое о чем с тобой поговорить!» Придя к себе на квартиру, государь показал Демидову заграничное искусно отделанное ружье и спросил, может ли он сделать подобное на своем заводе. Демидов отвечал, что попробует, но за успех не ручается. «Я на тебя надеюсь», — возразил п ё т р «Когда сделаешь, приезжай ко мне в Москву». Демидов с усердием принялся за работу и после нескольких неудачных опытов сделал шесть ружей, с которыми и явился к царю. Петр, осмотрев ружья, нашел, что они нисколько не хуже заграничных, пожаловал Демидову сто рублей, обнял его и сказал «Постарайся, д е м и д о в и ч распространить свой завод, а я тебя не оставлю». Демидов, пользуясь расположением Петра, выпросил у него для себя несколько десятин земли около Тулы и исключительное право добывать железную руду в окрестностях этого города. По возвращении на родину Никита Демидович выстроил на берегу реки т у л и ц ы железный завод с вододействующими машинами и занялся поставкой разных воинских снарядов в Пушкарский приказ. редкая честность и деятельность выказанные при этом демидовым были достойно оценены государем петр со свойственной ему проницательностью понял какую громадную пользу может принести этот смышленый и предприимчивый человек русскому горному делу находившемуся тогда еще в младенчестве и потому всеми мерами поощрял демидова и покровительствовал ему никита е м и д о в и ч вполне оправдал ожидания царя. Получив в свое владение обширные земли в Сибири, он построил в этом крае несколько железных заводов, открыл в Алтае серебряные рудники, а в Колыване медные к о п и населил людьми пустынные места нынешней Пермской губернии, ввел в р о с с и и обработку асбеста или горного льна, распространил добывание магнита и вообще... можно сказать без преувеличения, первый положил прочное основание важнейшей отрасли нашей промышленности – горному делу. Богатство Демидова росло необычайным образом. Считая себя кругом обязанным Петру, он при всяком удобном случае старался выказать ему свою признательность. В 1715 году, когда у государя родился сын, царевич Петр Петрович, Демидов прислал императрице на зубок сто тысяч рублей, сумму для того времени весьма значительную. Петр со своей стороны не переставал благодетельствовать Демидову, возвел его в 1720 году в дворянское достоинство, а в 1722 году, отправляясь в персидский поход, послал ему из Кизляра свой портрет, при следующем письме е д е м и д о в и ч я заехал зело в горячую сторону. Велит ли Бог в и д и т с я Для чего посылаю тебе мою персону? Лей больше пушкарских снарядов и отыскивай по обещанию серебряную руду». Наследником Никиты Демидовича, умершего в 1725 году, был сын его Акинфий Никитич. Не менее отца умный и предприимчивый, а к и н ф е й Никитич в короткое время почти учетверил свое и без того громадное состояние и оставил детям, кроме заводов и домов, около 30 тысяч душ крестьян и множество золота, серебра, драгоценных камней и денег. Из трех сыновей а к и н ф е я Никитича особенно замечательен старший Прокофий а к и н ф е е в и ч родившийся в 1710 году. Он представляет собой полнейший тип чудака екатерининских времен. Люди, подобные Демидову, были неизбежным продуктом существовавших тогда бытовых отношений и нравственной неразвитости общества, среди которого для личности был столь же широкий простор, сколь и для слепого злучия. В сущности, добрые и честные люди эти благодаря совершенной необразованности, имели самые узкие и извращенные понятия о чести, добре и правде. Стремления их были мелки, страсти никогда не сдерживались рассудком. Всеобщая поблажка вокруг усиливала в них озорничество и неуважение к правам человека, придавала им с м е л о с т и и размашистость и приучала ставить личный произвол выше всякого закона, выше всякой логики. Прокофий Акинфиевич, на 35-м году от рождения лишившись отца, получил в свое распоряжение такое состояние, что не мог, говорят, с точностью определить своих доходов. Так они были значительны. Окончив раздел с братьями, он отправился путешествовать за границу. Цель путешествия заключалась, конечно, в желании посмотреть на заморскую роскошь, и испытать те развлечения и наслаждения, которых нельзя было достать в России ни за какие деньги. Останавливаясь во всех главнейших городах Европы, Прокофий а к и н ф е е в и ч предавался такой праздной и шумной жизни и делал такие чудовищные закупки разных предметов роскоши, что привел иностранцев в ужас, перуя на лукуловских праздниках Демидова Они с недоумением качали головами и говорили друг друга на ухо. «Как он мотает! С чем-то он выйдет отсюда!» А Прокофий Акинфьевич, между тем, вслух подсмеивался над бедностью Европы, отзываясь, что ему некуда тратить денег и что он не может достать для себя даже самое необходимое. Такое безумное бросание денег, разумеется, сделало имя Демидова известным за границей. Везде, где он не проезжал, его принимали как принца, с почестями и низкопоклонством. Только в Англии, привыкший ко всяким эксцентрическим выходкам, он был встречен довольно холодно. Практически англичане видели в Демидове лишь сумасбродного богача, не знающего, как прожить деньги, и потому старались сбыть ему свои произведения по б а с н о с л о в н ы м ценам. Невнимательность и расчетливость англичан чрезвычайно оскорбили Прокофия Акинфеевича. Он решился во что бы то ни стало отомстить им и исполнил свою угрозу самым оригинальным образом. По возвращении в Отечество он скупил у русских купцов всю пеньку, приготовленную ими для отпуска за границу. Когда открылась навигация и английские торговцы явились за пенькой, Демидов запросил с них в пятеро дороже того, что стоил товар, и принудил их уехать домой ни с чем. Через несколько времени англичане вновь послали в Россию покупщиков, надеясь, что Демидов для собственных выгод сделается сговорчивее или распродаст пеньку другим купцам. Однако вышло не так. К кому не обращались прибывшие торговцы, от всех получали один и тот же ответ. «Идите к Демидову, вся пенька у него». А Прокофий Акинфеевич еще удвоил п р о с и м у им цену. Англичане старались всеми мерами склонить Демидова на уступки. Говорили, что действия его противны правилам коммерческих оборотов. Угрожали, в свою очередь, поднять цены на английские товары. Но Демидов не поддавался ни на какие сделки. и заставил англичан вторично уехать с пустыми руками. Первое время по возвращении своем из-за границы Прокофий Акинфеевич поселился в Петербурге, но недолго жил здесь и переехал в Москву. Самолюбивый и избалованный, Демидов искал почета и известности. В Петербурге ему трудно было достигнуть желаемого. Присутствие двора сдерживал его произвол. а придворный блеск отчасти затмевал пышность, которую он окружил себя. В Москве же этих неудобств не существовало. Там Демидов мог жить полновластным господином и, ничем не стесняясь, на просторе предаваться всем причудам и чудачествам, которые только приходили ему в голову. У п р о к о ф и я к и н ф е е в и ч а было несколько домов в Москве. Однако он, не находя их удобными для своего помещения, выстроил на Басманной, близ разгуляя, новый дом самой затейливой архитектуры и обшил его снаружи железом. Когда в соседстве случались пожары, Демидов приказывал лишь закрывать окна железными ставнями и затем продолжал спокойно заниматься своим делом, зная, что жилище его совершенно безопасно от огня. Внутренняя отделка дома была великолепна, и вполне с о о т в е т с т в о в а л о колоссальному богатству хозяина. Масса золота, серебра и самородных камней ослепляли глаза. На стенах, обитых штофом и бархатом, красовались редчайшие картины. Зеркальные окна и лестница были уставлены редкими растениями. Мебель из пальмового черного и розового дерева поражала своей тончайшей, как кружево, резьбой. На мозаиковых полах лежали ковры из тигровых собольих и медвежьих шкур. На потолках были развешаны в золотых клетках птицы всех стран света. По комнатам гуляли ручные обезьяны, орангутанги и другие звери. В мраморных бассейнах плавали разнородные рыбы. Мелодические звуки органов, искусно вделанных в стены, увеселяли слух посетителей. с т о л о в ы е фигурные серебряные фонтаны били вином, словом, Демидов сосредоточил в своем доме всю роскошь и великолепие, которые только были доступны тогдашнему искусству и фантазии. Добиваясь лишь того, чтобы о нем все говорили, Прокофий Акинфеевич не пренебрегал для этого никакими средствами. Не жалел денег, тратил их, не считая, с неслыханной до того расточительностью, и вел такой странный образ жизни, что скоро действительно вся Россия наполнилась рассказами о его причудливых выходках. Необыкновенная щедрость Прокофия Акинфьевича привлекала к нему со всех сторон множество нищих, юродивых, аферистов и мошенников мелкой руки, старавшихся разными хитростями и штуками выманивать у него деньги. Демидов без разбора принимал к себе каждого посетителя. Вступал с ним в разговоры, выспрашивал о нужде, почти никогда не отказывал в помощи действительному бедняку. Нередко помогал плутой тунеядцу, но при этом непременно потешался и глумился над ним. Так, например, он вызывал охотников пролежать у него в доме на спине круглый год, не вставая с постели. Когда находился желающий, ему отводили особенную комнату и приставляли особых людей, которые ни днем, ни ночью не спускали с него глаз и удовлетворяли всем его требованиям относительно кушаний и напитков. Если субъект выдерживал испытания, то получал в награду несколько тысяч рублей. В противном случае его беспощадно секли и выгоняли вон. Подобным же образом, только за меньшую плату, поступал Демидов с согласившимися простоять перед ним целый час, не мигая, в то время как он беспрестанно махал и тыкал пальцем около самых глаз их. В Москве проживал один армянин, известный тогда всем под именем Тараса м а к а р ч а человек недальнего ума, страстный игрок и пьяница. Как-то он зашел к Демидову поздравить его с праздником. п р о к о ф е й Акинфевич обрадовался верному случаю позабавиться и предложил Тарасу Макарычу сыграть в карты с условием, чтобы проигрыш последнего отмечался у него на лице углем. Тарас Макарыч, конечно, согласился. В течение игры Демидов усердно подпаивал его самым крепким вином, так что Тарас м а к а р о в и ч скоро свалился на пол мертвецки пьяный. Тогда Прокофий Акинфевич Велел принести гроб, уложил в него своего партнера, связал ему крест на крест руки, всунул пук ассигнаций, приказал закрыть его крышкой, взвалить на дроги и отвезти к жене. Подъехав к дому, где жил Тарас Макарыч, провожатый бросил гроб среди двора и скрылся. На лай собак сбежались хозяйка, жильцы и соседи. Увидя разрисованного углем Тараса Макарыча, лежащим в гробу, они подняли страшные вой и крики, которые, наконец, разбудили покойника. Можно судить, какой испуг и изумление произвело на п р и с у т с т в о в а ш и х такое неожиданное воскресение из мертвых. При проезде через Москву какого-то важного лица Прокофий Акинфьевич сделал в честь его большой обед. на который позвал более ста человек. Но важное лицо перед самым обедом прислало сказать, что не может приехать, потому что отозвано генерал-губернатору. Взбешенный Демидов приказал втащить в столовую свинью, посадил ее на почетное место и в течение всего обеда сам служил ей. Свинья, пораженная видом многочисленного общества и новостью своего положения, страшным образом хрюкала и рвалась, а Прокофий Акинхевич подносил ей самые дорогие к у ш а н и я кланялся в пояс и приговаривал «Кушайте, ваше сиятельство, на здоровье! Не брезгайте моим хлебом и солью! Век не забуду вашего одолжения!» Граф Панин благоволивший к тогдашнему московскому вице-губернатору Собакину, просил императрицу назначить его сенатором на открывшуюся вакансию. Демидов, находившийся с Собакином в ссоре, старался всячески помешать этому назначению. Но просьба Панина была, конечно, уважена, и Собакин получил звание сенатора. Прокофий Акимфьевич, рассерженный неудачей, чтобы досадить Панину, прибил к воротам своего дома картину, на которой были изображены две фигуры. Одна в старинном парике и костюме, обыкновенно носимым Паниным, а другая, поразительно похожая на Собакина. Внизу картины огромными буквами красовалась следующая надпись. «Собакин, архипарикмахер, только что возвратившийся из Парижа, предлагает свои услуги почтеннейшей публике». адресоваться к господину Панонину. При этом слог «но» был так замазан грязью, что с первого взгляда никто не мог его разобрать. Выходка Демидова была доведена до сведения императрицы. Она хотела было наказать Прокофья Акинфеевича, но Панин сам уговорил ее не обращать на это внимания. Демидов, однако, не удовольствовался этим. и распространил при дворе несколько стихотворных пасквилей насчет Панина и Собакина. Такая дерзость вывела государню из терпения. Она приказала собрать и отправить все пасквили к московскому генерал-губернатору с повелением «сжечь их через палача в присутствии Демидова». Когда Прокофию а к и н ф е е в и ч у была объявлена резолюция императрицы, он попросил только, чтобы ему заблаговременно дали знать, где и когда будет исполнен приговор. В назначенный день он откупил все квартиры, выходившие окнами на площадь, среди которой должно было совершаться а у т о д а ф е приготовил в этих квартирах обильные завтраки, пригласил на них своих многочисленных знакомых и я в и л с я сам с хором песенников и двумя оркестрами музыкантов. В то время как палач сжег Пасквили, Прокофий Акинхевич пировал со своими приятелями под громкие и веселые звуки музыки. Странности Емедова увеличивались с каждым годом. В одно прекрасное и жаркое июньское утро ему пришла фантазия прокатиться в санях и насладиться зимним путем. Для этого он закупил всю находившуюся в Москве соль и велел посыпать ею трехверстное пространство аллей к о т о р ы е соединяло его п о д м о с к о в н ы е имение с почтовой дорогой. Проехавшись два раза по импровизированному искусственному снегу между ощипанных за большие деньги берез, представлявших аксессуары вымышленной зимы, Прокофьев к е н ф и е в и ч весьма довольный, возвратился домой и через минуту уже позабыл о своей оригинальной прогулке. Соль, истоптанная копытами тройки, Сделалось достоянием всякого, кто хотел ее подбирать. Прокофий Акинфьевич ездил по Москве не иначе, как цугом, в колымаге, о к р а ш е н н ы й ярко-оранжевой краской. Цуг состоял из двух маленьких лошадей в корню, двух огромных в середине с форейтером-карликом, и двух также небольших лошадей впереди с форейтером столь высокого роста, что длинные ноги его тащились по мостовой. Ливрии лакеев вполне гармонировали с у п р е ж ь ю Одна половина была сшита из золотого галуна, другая — из самой грубой сермяги. Одна нога лакея была обута в шелковый чулок, лакированный башмак, другая — вонучий лапоть. Когда вошло в моду носить очки, Демидов надел их не только на свою прислугу, но даже на лошадей и собак. Перечисляя странности Демидова, Было бы несправедливо умолчать о тех пожертвованиях его, которые заставили многих современников произносить имя Прокофия а к и н ф е е в и ч а с уважением и благодарностью, и которые не должны быть забыты потомством. В 1771 году Демидов в письме к Бецкому, признавая, что императрица Екатерина II учреждением воспитательного д о м а многие беззакония и зверские злодейства предупредила и отвратила, выразил желание иметь о несчастных всякое попечение и обещал начатое в Москве каменное строение воспитательного дома достроить своим иждивением, вспомоществовать открытию судной казны и родильного госпиталя в Санкт-Петербурге и не переставать оказывать благотворение вовеки, доколе мог пользоваться преимуществами и защищением дома. Вслед за этим письмом Демидов прислал б е с к о м у 200 тысяч рублей ассигнациями. В 1772 году Прокофий Акинфьевич письменно изъявил б е д с к о м у намерение завести на свой счет коммерческое училище и определил на его содержание вечный капитал в 205 тысяч рублей. Рассмотренный особой комиссией план воспитательного училища из купеческих детей для коммерции и доклад Бецкого о пожертвовании Демидова были высочайше утверждены 6 декабря 1772 года. Причем Прокофий Акинфеевич, не имевший никакого чина, пожал он прямо в статские советники. Кроме воспитательного дома, Прокофий Акинфеевич Поддерживал своими пожертвованиями и Московский университет. В январе 1779 года он прислал Шувалову для нужд университета 10 тысяч рублей. И в том же году, в июне, когда университет праздновал свой акт, и один из студентов, обратясь к Демидову, сказал приветственное слово, Прокофий а к и н ф е е в и ч прислал Шувалову еще 10 тысяч рублей. Сумма, пожертвованная Демидовым, была отдана в Московский банк с тем, чтобы на получаемые с нее проценты могли содержаться шестеро студентов. Вообще Прокофий а к и н ф е е в и ч в течение своей жизни пожертвовал на разные богоугодные и общественные учреждения около полутора миллионов рублей. Демидов умер 4 ноября 1786 года. и был погребен с большим великолепием в Донском монастыре за алтарем с р е т и н с к о й церкви.